Спустя полчаса, когда Курт вышел из строевого отделения, укладывая в карман свежеполученное предписание, его кликнул довольно громкий и неприятный голос, от которого прямо разило самодовольством. Гаутман фон Зеншанце!» Молодой офицер развернулся. По коридору размашистым шагом приближался высокий блондин, затянутый в черную форму, с изображением сдвоенной молнии на петлице. — Рад с вами познакомиться. фюрер Ганс Липке. — Очень приятно. — сдержанно-холодно отреагировал Курт. Стоящий перед ним офицер являлся олицетворением тех, кого он как раз и недолюбливал в окружении фюрера. — До меня дошли слухи, что вы собираетесь помочь мне управиться своим хозяйством. «Простите?» — не понял Гауптман. «Ну, я тут занимаюсь пленными и всем, что с ними связано». «А, вот в чем дело», — понимающий кивнул Курт. «Не извольте беспокоиться. Мой интерес связан только с одним досадным фактом и вызван скорее личными предчувствиями, чем распоряжением руководства». «Вот как? Интересно. Хотя у вас ведь есть уже опыт». «Общение с пленными. Мне докладывали, что вас оперировала русский медик-литерант и даже некоторое время сопровождала. Как, кстати, она поживает?» Курт пожал плечами. Хотя у него немного засосало под ложечкой. Этот тип сразу брал быка за рога, в завуалированной форме предупреждая, что если господин капитан накопает в его ведомстве нечто, способное выставить его в неудобном свете, то и у него есть чем прижать господина капитана. Не имея ни малейшего понятия, я не видел ее с того момента, как улетел. Странно. Штандартенфюрер наморщил лоб. По моим спискам она тоже не проходит. Наверное, какой-то сбой. Он шумно вздохнул. «Если бы вас знали, мой друг, какой дефицит у нас с людьми? Самых толковых забираете вы, армия, заявляя, что ведете войну, и вам нужно самое лучшее. А что в таком случае остается нам?» И он раскатисто захохотал. «Я непременно передам ваше мнение своему руководству», — вежливо сообщил Курт, у которого не было никакого желания общаться с этим типом. А теперь позвольте откланяться, я спешу. Понимаю, кивнул фюрер. — Ну что ж, удачи. Надеюсь, вы сумеете разобраться во всем этом, а то, признаюсь, у меня немало хлопот и отвлекает под других, более насущных дел. И он крепко стиснул руку молодому офицеру, а затем долго смотрел ему вслед. Ганс липке. Всеми фибрами души ненавидел таких, как этот лощеный офицерик, сын лавочника из Мюнхена липкое довольно рано примкнул к движению национал-социалистов и даже вошел в эсса, тем более, что его физические кондиции полностью укладывались в новую идеологию. Очень лестно было считать, что сам факт того, каким ты уродился уже делать тебя элитой, солью нации и будущим владыкой мира. Но когда на нацистов начались гонения, закончившиеся арестом почти всей верхушки тогда еще немногочисленной партии, в том числе и будущего фюрера, Ганс быстро забыл о всякой идеологии и даже сжег свой партийный билет. Как же он потом жалел об этом! Но сделанного было не вернуть». Поэтому Липке пришлось начинать все с нуля, ловя презрительные взгляды бывших соратников, сумевших сохранить и документы, и отношения. С особенным презрением к нему относился сам Рем, и это закрывало перед Липке любые перспективы до того момента, как Рема и его ближайших сподвижников не прикончили во время хрустальной ночи. После этого дела Ганса пошли в гору, хотя и не так резво, как ему хотелось. Впрочем, во многом он сам был виноват. Основные проблемы заключались в его натуре мелкого лавочника. Едва дорвавшись до каких-либо материальных ценностей, он начинал хапать так, что окружающих просто отторопь брала. И, естественно, это порождало проблемы в том числе и с непосредственным начальством. Так произошло в Польше, где Липке поначалу зарекомендовал себя очень неплохо, но потом попался на отправке домой целых двух вагонов с награбленным. Подобное произошло во Франции и не так давно в Греции. Так что его руководство, вполне признавая загансом чистоту взглядов, ненависть к евреям, цыганам, славянам и иным неполноценным расам, и беззаветную преданность фюреру, а также, несомненно, таланты трофейщика, вынуждено было отодвинуть его от стези, в которой он, несомненно, был предрасположен. Уж слишком много прилипало к его рукам, так сказать, в процессе. Сам же Липко считал опалу происками врагов, особенно ненависть. У него вызывали чистоплюи из числа таких вот офицеришек из старой аристократии. Они, они кривили губы, обзывали его сыном лавочника, способным только на мелкое жульничество и воровство, и всячески наушничали, не давая Гансу получить то, что, как он искренне считал, принадлежало ему по праву победителя. Они занимались только тем, что считали достойным, сваливая всю грязную работу на таких парней, как Липка, а потом их за это же презирая. Разве это справедливо? Ганс искренне презирал русских, в полном соответствии с партийными установками, считая их недочеловеками, быдлом, чье предназначение может состоять лишь в том, чтобы быть бессловесным скотом на службе у истинных хозяев. Но в одном он был полностью с ними согласен они оказались совершенно правы когда вырезали, расстреляли, умрили голодом и замучили в тюрьмах всю свою старую аристократию. Также следовало поступить и фюрреру, проявившему в этом деле непростительную мягкотелость, ибо только они, новые люди фюррера, истинные арийцы, новая раса чье предназначение править этим миром могут привести Рейх к их подлинному величию. Но ничего. Похоже, на этот раз судьба послала Липке возможность отомстить. Что-то было не так с этим Зейеншанце. Уж слишком подозрительным выглядело его скорое возвращение после столь серьезного ранения. И вообще, самим его отбытием в Берлин... Тоже все было очень странно. Почему самолет ждал его лишних два часа? Где он шлялся все это время, если учитывать, что место ночлега он покинул около 9 утра? И куда делась та русская, которую он все время возил с собой? Он ее где-то спрятал? Скорее всего. Что ж, он, Ганс Липке... Сумеет вывести на чистую воду предателя не только способствовавшего побегу из плена вражеского военнослужащего, но еще и продолжавшего укрывать его, и, честное слово, сделат это с нескрываемым удовольствием.